Андре Жид, «Подземелье Ватикана». Перевод Лазинского. Книга первая. Антим Арман Дюбуа. Эпиграф. Что до меня, то мой выбор сделан. Я остановился на социальном атеизме. Этот атеизм я излагал на протяжении 15 лет в ряде сочинений. Жорж Палант. «Философская хроника». Летом... 1890-го при папе Льве XIII слава доктора Х, специалиста по ревматическим заболеваниям, привлекла в Рим антима Армана Дюбуа, франкмасона. — восклицал Жулиус де Бораль Уль, его свояк. «Вы едете в Рим лечить тело? О, если бы вы поняли там, насколько тяжелее больна ваша душа!» На что Арман Дюбуа со снисходительным состраданием ответствовал. Мой бедный друг! Вы посмотрите на мои плечи!» Незлобливый Баральуль уль невольно подымал взгляд к плечам свояка. Они дрожали, словно сотрясаемый глубоким неодолимым смехом. И было поистине прискорбно видеть, как это крупное, наполовину параличное тело тратит на подобное кривляние остаток своей мышечной пригодности. Нет, что уж! Каждый, видно, оставался при своем. Красноречие бараль здесь не могло помочь. Разве что время — тайное воздействие святых мест. С видом безмерного согрушения Жулю говорил всего только. «Антим, мне очень больно за вас». Плечи тут чажа переставали плясать, потому что Антим любил свояка. «Если бы через три года, к юбилею, когда я к вам приеду, я мог увидеть, что вы одумались». «Вероника?» Та в совсем ином умонастроении, нежели ее супруг. Она была так же благочестива, как и ее сестра Маргарита, и как сам Жулиус. И это продолжительное пребывание в Риме отвечало одному из самых заветных ее желаний. Свою однообразную неудавшуюся жизнь она загромождала мелкой церковной обрядностью и, не имея потомства, дарила идеалу всю ту заботливость, которую от нее не требовали дети. Увы, У нее не было особой надежды привести к богу своего Антима. Она давно уже знала, на какое упрямство способен этот широкий лоб, заградившийся отрицанием. Аббат Флонс ее предупреждал. «Самые неколебимые решения, сударыня, — говорил он ей, — это дурные. Надейтесь только на чудо». Она даже перестала печалиться. С первых же дней их поселения в Риме каждый из супругов порозы наладил свою обособленную жизнь. Вероника, занимаясь хозяйством и молитвами, Антим научными исследованиями. Так они жили рядом вплотную и поддерживали друг друга, повернувшись друг к другу спиной, благодаря чему между ними царило своего рода согласие, над ними витало как бы полублагополучие, причем каждый из них находил, в оказываемой другому поддержке тайное применение для своей добродетели. Квартира, которую они сняли при посредстве агентства, обладала, подобно большинству итальянских жилищ, наряду с неожиданными достоинствами, ощутительными неудобствами. Занимая весь второй этаж палаццо Форджети на Вея Инлучино, она располагала весьма недурной террасой, где Вероника тотчас же задумала разводить аспидистры, которые в Париже так плохо растут в комнатах. Но для того, чтобы попасть на террасу, надо было пройти через теплицу, которую Антим немедленно превратил в лабораторию, условившись, что через нее он будет пропускать от такого-то до такого-то часа. Вероника бесшумно отворяла дверь и шла, крадучись, потупив вздор, подобно послушнику, проходящему мимо непристойной граффити, ибо ей притило видеть как бы в глубине комнаты, выступая из кресла с прислоненным к нему костылем, Огромная спина Антима склоняется над каким-то зловредным делом. Антим со своей стороны делал вид, будто ее не слышит, Но как только она проходила обратно, он тяжело вставал с места, волочился к двери и, раздраженно сжав губы повелительным движением указательного пальца, чик, задвигал задвижку. Близилось время, когда через другую дверь Беппа-добытчик должен был явиться за поручениями. Мальчуган лет 12-13, ободранный, сирота, бездомный, он попался на глаза Антиму вскоре же после его приезда в Рим. Возле гостиницы на Вея-Дли-Бока-де-Леоне, где на первых порах остановились супруги Арман-де-Буа, привлекал внимание прохожих при помощи саранчи, спрятанной под пучком травы в камышовой мережке. Антим дал за насекомое 6 сольда и, пользуясь своими скудными сведениями в итальянском языке, Кое-как объяснил мальчугану, что на квартире, куда он завтра переезжает, на навеян лючина, ему скоро понадобится несколько крыс. Все, что ползает, плавает, ходит и летает, служило ему материалом. Он работал на живом теле. Беппа, прирожденный добытчик, приволок бы капиталистского орла или львицу. Этот промысел ему нравился и отвечал его грабительским наклонностям. Ему платили по 10 сольдов в день. Кроме того, он помогал по хозяйству. Вероника вначале косилась на него, но увидев, что он крестится, проходя мимо Мадонны, украшавшей северный угол их дома, она простила ему его лохмотья и позволила носить в кухню воду, уголь, дрова, хворост. Он даже нес корзину, сопровождая Веронику на рынок по вторникам и пятницам то есть, в те дни, когда Каролина, привезенная из Парижа служанка, бывала слишком занята. Веронику Беппа не любил, но зато он привязался к ученому, который, немного погодя, вместо того, чтобы самому с трудом спускаться во двор за принесенными жертвами, позволил мальчугану являться в лабораторию. В нее был ход прямо с террасы, которая сообщалась с двором по тайной лестницей. В угрюмом уединении Сердце Антима слегка билось, когда по каменным плитам приближалось тихое шлепанье босых ножонок. Но он не подавал виду, ничто не отвлекало его от работы. Мальчуган не стучался в стеклянную дверь, он об нее скребся. И так как Антим, согнувшись над столом, не отвечал, то он переступал порог и звонким голосом восклицал «Пермесса!», наполнявшая комнату лазурью. По голосу его можно было принять за ангела. Это был подручный палача. Какую новую жертву принес он в этом мешке, который он кладет на пыточный стол? Иной раз, поглощенный работой, Антим не сразу развязывал мешок. Он кидал на него быстрый взгляд. Если холст шевелился, он был спокоен. Крыса, мышь, воробей, лягушка — все было в пору этому молоху. Случалось, что Бепа ничего не приносил, но он все-таки входил. Он знал, что Арман де Буа его ждет хотя бы с пустыми руками. И я был бы рад утверждать, что когда молчаливый мальчуган склонялся рядом с ученым над каким-нибудь отвратительным опытом, этот ученый не испытывал тщеславной гордыни ложного бога, чувствуя, как удивленный взгляд малыша останавливается то полный ужаса на животном, то полное восхищение на нем самом. Прежде чем взяться за человека, антимарман Дюбуа хотел всего лишь свести к тропизмам всю деятельность наблюдаемых им животных. Тропизмы. Едва этот термин был изобретен, как все другое перестали понимать. Целый разряд психологов ничего не желал знать, кроме тропизмов. Тропизмы. Какой неожиданный свет излучало это слово! Организм явно подчинялся тем же воздействиям, что и гелиотроп, когда безвольное растение обращает свой цветок к Солнцу, что легко сводится к нескольким простым физическим и термохимическим законам. Космос оказывался успокоительно бесхитростным. В самых удивительных жизненных движениях можно было установить – полнейшую зависимость от действующей силы. Для достижения своих целей, для того, чтобы принудить покоренное животное сознаться в своей простоте, антимарман Дюбуа недавно изобрел сложную систему ящиков с переходами, трапами, лабиринтами, отделениями, где находились либо пища, либо ничего, или же какой-нибудь чихательный порошок, с дверцами всевозможных цветов и форм, дьявольские инструменты, тотчас же прогремевшие на всю Германию под именем Вексеркастом и позволившие новой психофизиологической школе сделать дальнейший шаг к неверию. И чтобы воздействовать порознь на то или иное чувство животного, на ту или иную область мозга, он одних ослеплял, других оглушал, оскоплял их, обдирал, обезмозгливал, лишал их того или иного органа, который вы бы сочли совершенно необходимым, и без которого это животное для поучения Антима обходилось. Его сообщение об условных рефлексах произвело переворот в Упсельском университете, разгорелись ожесточенные споры, и в них принял участие весь цвет заграничной науки. Меж тем в уме Антима роились все новые вопросы, Не оставляя коллег припираться, он направлял свои исследования по новым путям, намереваясь выбить Бога из самых потаенных его окопов. Ему мало было огульного утверждения, что всякая деятельность сопровождается изнашиванием, что, работая мышцами и чувствами, животное нечто тратит. После каждой траты он спрашивал «Сколько?». И когда изнуренный пациент стремился оправиться, «Антим?». Вместо того, чтобы его накормить, взвешивал его. При внесении новых элементов слишком усложнило бы опыт, состоявший в следующем. На весы ежедневно клались шесть голодающих связанных крыс. Две слепых, две кривых и две зрячих. Этим последним маленькая механическая мельница непрерывно утомляла зрение. Каково будет соотношение потерь после пяти дней голодовки? Каждый день в 12 часов – Арман Дебуа заносил на особые таблички новые торжествующие цифры.